Вот так вот меня сюда отец с ассистентом и отправили. Солярки у них хватит еще на одно перемещение. На два — никак. Так что на твой вопрос насчет пришельцев еще одного можем ждать. Но кого, в кого и когда именно — не знаю». Во время рассказа доктор Банщиков, а.к. Вадик, промакивал салфеткой рассеченный лоб. Тест со стаканом он, как и было предсказано Петровичем, бездарно провалил и теперь прижимал холодную серебряную ложечку к свежему синяку под левым глазом, следу горячей встрече двух давних друзей. Сказать, что Петрович был очень рад наконец-то увидеть хоть кого-то из тех, кто нес прямую ответственность за все случившееся с ним, значит не сказать ничего. Первые полчаса, сбитый с ног точным ударом правой командирской руки, Вадик выслушивал все, что о нем думает бывший сафорумник. Любая попытка встать пресекалась не сильным, но болезненным ударом командирского костыля полбу. Было очевидно, что руднева звук удара дерева о кость забавляет. Следующие полчаса Вадик пытался убедить его и вызванного вестовым балка, что за борт его прямо сейчас бросать не надо.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 Лучше и не мечтай. Знаешь, Петрович, на твои дружеские чувства я и не рассчитывал. Поэтому подстраховался. Во-первых, вам поддержка самого верха не помешает, я думаю. Дорогой Вадик, твоего папы-профессора с его знакомствами тут нет. Тем более моего босса, который и был его главным знакомством наверху. Так что вернись в реальность и не обещай нам того, чего у тебя нет. Зато тут есть император Всероссийский Николай II, у которого сын родится больным гемофилией. Это не свертываемость крови. А пара родственников страдают от пневмонии недолеченной. Ну и еще он легко поддается внушению, судя по истории с Распутиным. У тебя нет никакой аппаратуры, нет антибиотиков. Ни хрена у тебя нет, чтобы Николашке предъявить. Как там в той старинной рекламе было? Слова твои пустые обещания. Я уж молчу, что гемофилию и у нас лечить пока не научились. Это же генетическое заболевание. Лечить не научились, а вот облегчать состояние больного, если у него болезнь в легкой форме, а цесаревич при тяжелой до 18-го года просто не дожил бы. Можно простыми переливаниями. Свертываемость временно улучшается, если по-простому. В нашей истории первые переливания были в 1914 так что ускоряем всего на 10 лет. А группы крови, технологии их распознавания – И то, что переливать лучше плазму крови, отделённую на центрифуге, это уже моё личное ноу-хау. Сутки почти за компом сидел. И как попугай зазубривал, как это можно сделать в начале века. А кто ты тут такой, чтобы тебя к императору вообще допустили? Младший врач, спусть героического, но рядового крейсера. Это всё равно, что у нас к президенту на личный приём пробиться полковому доктору из Чечни. Василий, а тут ты не прав.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 Я Руднев Всеволод Федорович. А насчет, помнишь, когда они затонут? Обижаешь. Тут уж я в теме, как ты с переливаниями, а Василий со спецоперациями. А они точно потопнут по графику? Наша эскапада вчерашняя на их службу не повлияет, разве? Они оба завтра подорвутся на своих минных заграждениях, которые будут ставиться под военным планом. Что бы мы на варяге здесь не вытворяли, этого нам не изменить. А вот воспользоваться этим мы очень даже можем. А я хотел ему дневники за 904 год за январь процитировать. кто то мужик удивился бы с его-то преклонением перед мистицизмом. Ну так и процитируй, раз ты уже выучил. Машу каслом не испортишь, как говаривал поручик Ржевский. Хорошо, уговорили. Когда мы отходим на катере, Петрович? А кто такие мы? Прошу прощения. С нескрываемым сарказмом спросил Балк. — Да, Вадюш, мне вот тоже интересно, что это ты себя на «мы» вдруг стал называть-то? Тебе царем точно стать не светит. Тебе его только уговорить надо, а не подменять. Весело поддержал его Руднев, уютно развалившись в кресле. Насколько это было вообще возможно, с пробитой в трех местах осколками обивкой и перебитой ножкой, под которую подложили пару книг. Плотники были еще заняты латанием более важных, чем капитанское кресло, вещей. «Ребята, вы чего, меня одного отправите, что ли?» Даже привстал от возбуждения Вадик, всегда бывший домашним мальчиком, которому до сих пор ничего сложнее спаивания Карпышева в жизни делать не приходилось. «Нет, конечно. Пара мехов и куча раненых. А ты на что рассчитывал?» «Мужики, но я же...» Хватит истерик, еще раз плачься мне тут. Ты, во-первых, сам мужик. Во-вторых, морской офицер. А в-третьих, ты что, правда думаешь, это тебе будет тяжело? Тебе надо дойти до порта, дать интервью в газеты о гибели варяга и отправить телеграмму царю. Расслабься, текст твое альтер-эго доктор составит. Добавь туда даты гибели Боярины и Енисея, сам на пароход и в Одессу. Оттуда курьерским в Питер. Там дожать Николая на сохранение в тайне истории с варягом и на отсылку команд для гарибальдейцев во Владик. А нам с Василием всего-навсего выиграть войну. Вдвоем, блин. Стоп, Федорович, у тебя тут нестыковка. Если из Питера на Дальний Восток отбудут команды на два Гарибальди, а у берегов Японии пропадут несин с косугой, то об инкогнито можешь забыть. Нас тогда будут искать и, скорее всего, перехватят. «Блин, тут ты, брат Василий, прав. Надо бы как-то замаскировать». «О, идея! В России всерьез думали о покупке у Аргентины двух гарибальдейцев, но не срослось. Бабки до отката не поделили. Исполняющий обязанности начальника главного морского штаба, Рожестинский, заявил, что они не вписываются в концепцию комплектования нашего флота, не подходят по типу. Видать, с ним не поделились» или с кем повыше, а ему объяснение искать пришлось. А что, если официально они из Владика на пароходе отбудут принимать аргентинские крейсера, скажем, на Яу? Как Василий, прокатит? Возможно, но только если никто, кроме Николая и Вадика, в Питере об истинном назначении этих экипажей знать не будет. Так, сходу, ничего лучше не придумаю. А еще ведь Япония запросит у Аргентины Правда ли та продала крейсера России? Ага, а потом еще Англия ноту заявит, что он нельзя в воюющей стороне продавать оружие. Но самое смешное, что Аргентина будет искренне отрицать, что продавала их России. Пусть японская разведка и дипломаты помучаются. Ребята, да я не путешествия боюсь. Как мне одному уломать Николая-то? Он же самодержит всея Великая, Малая и Белая Руси. Князь Финский, государь Туркестанский и прочее, прочее, и прочее. А я кто? Тут одного лечения сына и дядьёв не хватит. Я же не волшебник и не гипнотизёр, в конце концов. Ладно бы с тобой, Петрович, или с вами, Василий. Резким взмахом руки Балк прервал лекаря. Мы здесь ровесники. И вообще в одной лодке. Так что давай на ты. Василий, не обзывай мой крейсер лодкой. Разжалую в матросы. Вадик. «Прянек ты сам для Николая придумал, причем классный. Я бы такой не смог, честное слово. Так что тебе и флаг в руки. А сейчас мы тебе еще и кнутик для него подготовим. Индивидуального, так сказать, действия. Персональный ад императора Всероссийского Николая II. Прекрасного семьянина. Кстати, и неплохого человека, но несчастного правителя. Причин его катастрофы как самодержится предостаточно» начиная с грядущей семейной драмы в виде сына-гемофилитика, краха надежд на удачные замужества для дочерей и вызванные всем этим прогрессирующие невростении у жены. Добавь сюда еще патологическое упрямство и самоуверенность, проистекающие не только от его царскости, сколько от истовости в православии и уверенности в своем мессианстве на благо России. Так что в первое время требовать от него что-то или давать рекомендации,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 Про Первую мировую, про революцию. Короче, обо всем том хорошем, к чему привела его страну дружба с франками и англосаксами. Про то, что такое гомеофилия и как она у нас лечится, на десерт. Если поверят, переходи к судьбе его семьи и потверже. Про подвал в Ипатевском доме, про кислоту на трупы, чтобы не опознали, про то, как дочерей штыками добивали и прочие грязные подробности в стиле дорожного патруля. Напугай его по полной, тогда он твой. Как думаешь, Василий, сработает? Должно. Ну, давай внесем некоторые коррективы. Поскольку до мировой войны и сопутствующих ей прелестей еще годы, а нам здесь и сейчас с японцами разбираться надо. Да, кстати, коль уж такой расклад, чем бы еще загрузить самодержца, чтобы реально помог православному воинству. Ну, из того, что они там в Питере могли сделать, но не сделали. Кто из адмиралов, генералов, командиров, корабелов нам нужен, а кого гнать немедленно? Какие из кораблей сейчас в Средиземке, на Балтике? Какие части боеготовы в западных округах? А черноморцы?» «Ладно, мужики, давайте по порядку, и, блин, лучше письменно, а то башка пухнет. ну «Ну-с, будем соображать на троих? Намекнул бы Тихону своему, чтоб глотку промочить, а? Ваше превосходительство». Долго еще в тот вечер, плавно перетекший в ночь, в командирской каюте сидели трое. Не один раз вестовой Каперанга бегал сначала за чаем, а потом и кое-зачем покрепче. Современники, как и крестил их группу Балк, обсуждали, спорили, ругались, мирились, снова и снова выдвигали свои и критиковали чужие варианты действий и развития событий. Крейсер же исправно наматывал на лаг милю за милей, двигаясь на 12 узлах на юг. Время от времени варяг вздрагивал израненным корпусом на особо крутой волне, как будто ему в полудреме экономичного хода снова и снова снились попадания вражеских снарядов, боль разрываемого шимозой металла и ужас маневров уклонения от торпед прямо по мелям.